Глава шестая Сверель земли создается всеми ее отверстиями, как сверель человека дырочками в бамбуке. «Осмелюсь ли спросить, что такое сверель вселенной?» — спросил странник. В ней звучит тьма ладов, и каждый сам по себе ответил владеющий своими чувствами. Все вещи звучат сами по себе, разве кто-нибудь на них воздействует? Даосская притча «В поднебесной, — нараспев сказал Лю седьмой, — никто не осмелится устроить охоту прямо в небе, не испоросив на то разрешение в канцелярии воздушных путей, заверенного золотой печатью левого ночного министра». «Если мы останемся живы после предстоящей ночи, а я в этом сильно сомневаюсь, — подал голос принц, — Буду рассказывать об этой гонке детям и внукам. Жихарь валялся на холодном песке лицом вниз и старался ничего не слышать. Нынешней ночью он по глупости и дерзости пустил прахом весь предыдущий путь и отрезал свой маленький отряд от цели. Обогнав дикую охоту, телега еще прибавила ходу, покуда не показался впереди сам преследуемый. Это был здоровенный заяц, который еще не успел перед снегом сменить шкуру. Размером заяц был с доброго теленка. Жихарь на ходу сгреб его за уши и затащил в телегу. Заяц был живой, но очень холодный. Он сам дрожал и людей морозил. Жихарь велел телеге остановиться и потихоньку подгребать с неба на землю. Вовремя велел так как под ногами оказался морской берег. Богатырь собирался здесь дождаться рассвета, а потом лететь через море на той же телеге. Жаль, что она раньше не подвернулась под руку. Хотя ведь подворачивалась, еще на постоялом-то дворе Гоги и Магоги, но тогда жихарь был еще молодой и глупый. Вместо рассвета они дождались дикого охотника, дикую охотницу. Диких да до да диких егерей с дикими же псорями Всадники-великаны окружили жалкую телегу Разгневанные охотники орали, что попало Жихарь добром отдалил зайца Так его этим же зайцем навозили по морде Бросаться на обидчиков с мечом было бесполезно Снежную крупу не ранишь, не окровянишь Никто и никогда не должен был догнать зайца. В том-то и заключалась вся суть дикой охоты. Дигеря предложили загнать дерзкую мелюзгу в море и, подхолодив воду, заключить в ледяные глыбы. Дикая охотница желала расправиться с мерзавцами наиболее обидным для мужчин способом. Дикий охотник никаких слов, кроме ругательных, попросту не знал. К счастью, пойманный заяц внезапно вступился за поимщика и сказал, что он, заяц, не железный, и что ему давно уже пора линять, поскольку наступила зима, и его, зайца место должна занять сменщица, Саламандра. Отдохнула, небось, пока всю весну, лето и осень за нее отдувались овца, дракон и он, заяц. «А то ведь вы меня знаете!» — пригрозил он охотникам и по-человечески вскочил в седло у подведенного карликом с кукуна. Тут дикие егеря зашумели, что Саламандру будить, пока сама шары не продерет себе дороже, и тяжелый палец дикого охотника указал на Жихаря. Будимир ничем помочь не мог или не хотел, только глядел осуждающе. Тут Жихаря осенило. — А телегу берите гонять! Видели, какая она резвая! Дикая охота посовещалась и высказал сомнение в том, что телега будет им подчиняться. «А куда же она денется?» – заверил Жихарь. «Правда, она, как и вы, при дневном свете не летает, только ночью». Он долго объяснял чудесное устройство телеги, а сам тем временем подменил золотую ложку железным шкворнем. Хотя и шкворню было богатырю жалко, ведь им так хорошо головы проламывать. Охотники мужского пола легко поверили Жихарю, подхватили бесполезную телегу, зато... «Сидите здесь и ждите следующей ночи», — велела дикая охотница. Она была очень красивая, но такая большая, что никакая красота не помогала. «Если мы обнаружим обман, мы вернемся и будем гонять вас по всему небу, пока мясо не отвалится от костей. Да вы и так никуда не денетесь, позади болото, впереди стоячее море». Дикая охота позвала за собой и Будимира. Числился у них петух, видать, своим, но огненный кур замотал головой, отнекиваясь.